Глава 30. Интерлюдия. «Гвендолин!» — удивлённо воскликнул, заметив спешащую ко мне навстречу девушку. Через пару минут на миг отарапел, когда Гвендолин с радостным визгом повисла на мне и прижалась своими губами к моим. Рейнар, как я рада, что ты вернулся. Давно в Вестерии уже был у нас, почему не сообщил? Мы ранее все обсудили, проговорил, холодно взглянул на девушку, убирая ее руки с моих плеч. Отступил на пару шагов, вежливо улыбнувшись, поприветствовал. Миссис Ивет, добрый день. Добрый день, Рейнольд, слегка склонила в голову мать Гвендалин. Рада вас видеть. Решили прогуляться в парке. Гвендолин захотела посмотреть на ярмарку. Служанки наболтали, что здесь интересно. Ровным, безжизненным голосом ответила миссис Ивет, едва взглянув на дочь. Отличной прогулки. Натянуто улыбнулся, надеясь, что обе дамы не станут задерживаться и покинут укромное местечко, мысленно выругавшись. Надо же было их здесь встретить. Парк Виула, граничащий с лесом, аристократы Вестерии никогда не посещали. У них есть свой, отдельный, с охраной на входе, лебедями в пруду и теплыми домиками для уединения. Поэтому я и Кеннет иногда встречались в этом парке. Даже во дворце не все вопросы можно обсудить, а уж о готовящемся покушении на короля и его семью, тем более Рейнольд, а ты разве еще не уходишь?" прервала мои мысли Гвендалин, пристально на меня взглянув. "Нет, я еще прогуляюсь." "Хм, может, придешь сегодня на ужин? Будет семья Датсон и сестры Фултон." "Благодарю за приглашение, но нет." Отказался, обогнув по широкой дуге дом поспешил уйти подальше, надеясь, что это их поторопит и они наконец уйдут. И все же, если передумаешь, я буду рада, донеслось мне вслед. Отвечать не стал, лишь ускорил шаг, полагая, что Кеннет скрывается в тени деревьев и не выйдет, пока я не останусь один. Кто первым добежит до мостика, тот получит вкусное мороженое, вскрикнула я прогоняя грусть, принялась собирать в корзину остатки былого половопершества. Я подхватила подачу Софье, собрав в охапку плед, рванула к небольшому деревянному мостику. Это мы еще посмотрим, прокричала, спеша догнать шуструю девчонку. И глядя на заливисто смеющуюся малышку, моя грусть постепенно уходила. О прошлой жизни я подумаю после. Сейчас у меня новая, не менее интересная, и надо наслаждаться тем, что есть. Эй, осторожней. До мостика добежали почти одновременно, но все же Софья первой ступила на деревянную доску. И мы, выбрав верное направление, ориентируясь на музыку и крик зазывал отправились за честно добытой в соревновании наградой. Спустя всего двадцать минут, отодвинув низко ветви ивы, перепрыгнув через неглубокую рытвину, мы наконец увидели ярмарку. На небольшой ровной поляне, окруженной невысокими, уже оголенными деревьями и кустами с мелкими, будто птичьи лапки, красными листьями, Потнели три шатра. Разноцветные полосы тентов привлекали внимание прохожих своей яркостью. А громогласный клоун на ходулях приглашал на самое величайшее представление в мире. Людей в этот пасмурный, прохладный день в парке было немного, поэтому клоун не особо старался отвлекаясь на заигрывание с хорошенькими девушками. "Вон лавка с мороженым", сообщил ребёнок, потянув меня в противоположную сторону от шатров. "Себе какое? Земляничное, а ты какое будешь?" "Мне не хочется сладкого", улыбнулась заботливой малышке, оставляя заказ. "Я бы съела сосиску в тесте". Питера можно купить, тут же подсказала девушка, накладывая в вафельный рожок розовые шарики. Спасибо, заглянем, поблагодарила продавщицу, по-новому осмотрев торговый лоток. Обычная тележка на колесиках, на которую установили короб. Его засыпали льдом, туда же уложили кастрюли с тремя видами мороженого. На улице было не слишком холодно, и лёд уже наполовину растаял, отчего под ногами девушки образовалась приличная лужа. Так странно теперь смотреть на всё, что окружает меня, вспомнив жизнь Ирины. Жизнь егоры была трудна и в основном кочевая. И мир был чем-то неуловимо схож с миром скайдер. Оттого было просто уложить в голове знания Айрис и егоры вместе а сейчас с памятью Ирины я удивлялась всему увиденному с интересом разглядывая старинные вещи даже надетая на Софи и мне одежда поражала неудобством и странным кроем ощущение словно я оказалась на съемках старого фильма Не покидали меня. Попробуй, очень вкусно, предложила Софья, прервав мои мысленные метания, подавая стаканчик с оставшимися двумя шариками. Очень согласилась с девочкой, откусив небольшой ломтик, поняла, что сливки были явно разбавлены водой, а сахару пожалели. И надо бы попробовать приготовить мороженое дома. Уверенна, у меня получится гораздо вкусней. Пока Софья лакомилась холодным десертом, разглядывая качели, карусели и прочие развлекательные снаряды. Я тоже увлеченно изучала мир, рассматривая его взглядом Ирины. И надо сказать, было очень забавно. Сразу захотелось что-то сделать. Ведь я теперь понимаю и знаю так много и многое могу изменить. Точно, миксер, через минуту воскликнула испуганно прикрыв рот ладонью, подмигнула недоумевающей Софье, прошептала. Я вспомнила, что не давало мне покоя на кухне в замке Элфордском. — Миксер повторила девочка, слезнув стекающую порошку капельку мороженого. А что это? Ну, такой механизм, который упрощает взбивание различных жидкостей. Попыталась объяснить, уверенная, что мне это плохо удалось. Вместо венчика можно использовать. Поговорим с Грэмом, попробуем заказать у кузнеца. Он-то должен сделать. Руки липкие, пробормотал раздосадованный ребёнок, успев съесть мороженое, пока я говорила и вспоминала кухонную технику, которую можно создать в мире Скайдер. Помыть нечем. У нас только отвар с мёдом, а воду я не взяла, задумчиво произнесла, оглядев поляну и торговые латки. Но не увидела ничего похожего на воду. Предлагаю вернуться к ручью и там сполоснуть руки. «Идем», — согласилась Софи, первой двинулась к приметной иве. А в этом ручье рыба есть? Не уверена, он слишком мал. А лягушки? Не знаю, но можем посмотреть. Там точно по воде бегали пауки, я видела, заявил ребёнок. Они не укусят меня. Сомневаюсь, что могут, но проверим, что там за пауки такие. Улыбнулась озадаченной девочке, отодвигая ветки. Нам туда. Идти знакомой дорогой было недолго и не так интересно. Поэтому я снова копалась пока в беспорядочной памяти Ирины. И услышав удивленный возглас ребенка, не сразу остановилась и прошла еще пару шагов. Что там? прищурилась, пытаясь разглядеть, на что указывает Софи. Но, кроме темного пятна под деревом, пока ничего не видела. Там кто-то лежит? Думаю, нам не стоит подходить туда близко, предупредила девочку, крепко взяв ее за руку. Давай лучше позовем помощь. Он ранен и стонет, ему больно, пробормотал ребенок, жалобно на меня взглянув. Айрис, ему надо помочь. Хорошо, нехотя сдалась. Спустя несколько минут тягостного размышления, так и не решив, верно ли я поступаю. Увести подальше от лежащего лицом вниз раненого мужчины это правильно, мало ли кто он. Но если этот дар ведет Софи, я помню, что в мире Харрис магии нужен выход, и дар может попросту уничтожить своего носителя. Ну идем!» поторопил детский голосок подергав за руку. Ему больно. Сначала я пойду, а ты держись за моей спиной, распорядилась, тяжело вздохнув, положила ладонь на рукоять кинжала, добытого в пути, который я теперь всегда ношу с собой, пряча в складках платья, продолжила. Крикну, бежать, слушаешься беспрекословно и двигаешься в сторону ярмарки, там легче затеряться. Ага, кивнула Софи, встав за моей спиной. Я же, внимательно оглядев местность, особенно присматриваясь к деревьям, ничего подозрительного не обнаружила. Я сейчас его осмотрю. Может и поздно уже. Нет, он дышит возразил ребёнок, удивив меня безмерно. Кроме доносившегося шума ярмарки и редких переливчатых криков птиц, я ничего не слышала. "Ладно", глухим голосом проговорила, медленно склоняясь к мужчине. Заметила кровавое пятно на спине и небольшое мокрое пятно земли под ним. Сказала: "На спине рано. Больше ничего не вижу. Можно я, нетерпеливо проговорила Софья, протягивая ручки, от которых уже тянулся зеленоватый свет. Давай, кивнула зорко наблюдая и за округой, и за девочкой. Не знаю, сколько прошло времени. Мне казалось, оно остановилось. Даже звуки ярмарки, что совсем недавно долетали до этого места, будто бы исчезли. Сейчас было слышно только прерывистое дыхание мужчины, шепот Софии и мое бешено колотившееся сердце. С нарастающим с каждой минутой беспокойством я поглядывала на Софи, которая, как мне показалось, побледнела, порывалась остановить малышку, но что-то меня удержало. Айрис, переверни его. Сиплым голосом прошептала Софья, замерев крохотной печушкой рядом с огромным мужчиной. Хорошо, кряхтя и мысленно ругаясь, подсунула руки под мужское плечо. С трудом перевернула бессознательное тело. Ты как себя чувствуешь? Тепло, улыбнулась девочка, приложив обе ладони к вискам довольно симпатичного мужчины озаряя его лицо бледно-зелёным светом, отчего на мгновение мне показалось, как на лбу и щеках раненого вдруг мелькнули и тут же исчезли изумрудные чешуйки. Чего только не привидится! — тряхнула головой, стараясь выбросить лишние мысли и сосредоточиться на происходящем посмотрела на отрешённое личико Софи, вновь взглянула на мужчину, заметив едва уловимое подрагивание, бег спросила: "Как вы?" <связь> "Неплохо", просипел раненый, чуть приоткрыв глаза, осмотрелся. "Кто вы?" <связь> "Мимо проходили, увидели вас здесь лежащим, решили помочь". Натянуто улыбнулась, убирая его голову со своих колен. Махнула рукой Софие, чтобы та скрылась за деревом. "Я вижу, вам стало лучше, вы сможете подняться?" "Наверное", ответил мужчина, приподнимаясь на руки. "Да, могу. Тогда мы пойдем, а вам лучше выйти к людям, Все же вам требуется помощь лекаря" проговорила, беглым взором окинув мужчину, убедилась, что он действительно выглядит гораздо лучше и сможет добраться до поляны. Ринулась к Софии и, подхватив ребенка за руку, поспешила укрыться в зарослях ближайших кустарников. "Простите", раздалось за нашими спинами, но мы не останавливаясь и на минутку, и не оглядываясь продолжили свой путь